Борис Панкин «Четыре я» Константина Симонова. Константина Симонова Читает народный артист СССР Михаил Ульянов Первая серия. Костя Костей он стал того самого дня, когда, не спросив ни отчима, ни матери, поменял свое не такое уж часто встречающееся имя Кирилл на Константин. «Что толку называться именем, в котором не можешь произнести половины звуков?» С обескураживающей убедительностью объяснял он матери. «Тебя спрашивают, как зовут? А ты ки и смех да и только...» Мать Александра Леонидовна никогда не могла примириться с этой причудой и до самой смерти звала сына Кирилла. Перемена имени была его не первым самостоятельным шагом. Незадолго до этого он бросил восьмилетку, Они жили тогда в Саратове и поступил в школу Фабзавыча учиться на токаря. Тоже ни слова не сказав родителям. Боялся обидеть объяснениями отчима. Стремление стремлении пасынка зарабатывать самому тот мог при его педантичной щепетильности принять на свой счет. Жилось в семье на его зарплату преподавателя военного училища действительно туго, в обрез. Однако была у Кости другая причина – Неподалеку в Сталинграде сооружался тракторный завод. Газеты и радио трубили о нем непрерывно. Ему всерьез казалось, только там и есть настоящая жизнь. Из несколько лет, уже поступив на вечернее отделение института, Костя как-то заглянул в портфель с документами и разными бумагами, в свой первый и еще не совсем литературный архив, положит невзначать две фотографии рядом, смотрится в них. «Да, вот Кирилл, а вот Костя, Кирилл школьник». Долговязый подросток рядом с матерью, отчимом и девочками-соседками в ненавистных для каждого мальчишки коротких чуть ниже колен штанах. Теперь студентом институт он даже на недавнюю свою неприязнь к такого рода облачению может взглянуть свысока, с улыбкой. Но тогда она действительно приносила ему кучу неприятных минут. Вспоминал, с каким наслаждением, почти остервенением он сбросил с себя это обличие городского поймальчика и облегся в робу Фабзайца, а потом под мастерьем. Вот он, на втором снимке, настоящий мастеровой. В сатиновой наглухо застегнутой косоворотке, вроде тех, что, может быть, носил Павел Власов, он не так давно прочитал «Мать Горького». В рабочем картузе и в такой же куртке. На Сталинградский тракторный он не попал. Семья переехала в Москву, где он и заканчивал Фабзауч. Потом поступил токарем 4 разряда на авиационный завод, перешел в механический цех кинофабрики межраппомфильм Руки у него, как он скоро пришел к выводу, были не золотые. И, как выяснилось, предпочитали держать не молоток и стамеску, а перо с бумагой. Короче говоря, он уже пристрастился к писанию стихов, которые привели его на вечернее, а там и на дневное отделение Литинститута, где он долго еще чистился, пока снял картуз и косоворотку. Поэтом с производства. Черт возьми! Не поступил он в свое время в ФЗУ, не видать бы ему, дворянскому сыну, Литинститут. Так что кто его знает? Признавался он иногда сам себе. Не было ли у него и третьей причины завязать вовремя с обличием выходца из интеллигентной среды? Жизнь была сложная, колючая, и он считал естественным принимать ее такую, какова она есть, и реагировать соответственным образом. Он не страшился задаваться вопросом, не было ли чего-то стыдного в его решении. «Нет», – приходил он, однако, к выводу, Ему не в чем себя упрекнуть. Человек не выбирает себе происхождение, но дорогу каждый волен выбирать себе сам. И его вовсе не коробил от этого определения рабочий поэт. В практическом плане она даже давала некоторые преимущества. Например, внимательнее относились в различного рода литконсультациях. Он носил туда отрывки из первой своей поэмы о строительстве Беломора Балтийского канала, взялся за нее под впечатлением нашумевших в прессе поездок известных писателей-журналистов по главе с Горьким. Вот и решено было направить его от гослетиздата на Беломор канал как молодого рабочего поэта. Это была его первая творческая командировка, и отправлялся он на север, имея за плечами трехлетний производственный стаж. Идея для него была ясна с самого начала. Герой – перековывающийся уголовник. Беломор-канал – кузница нового человека. Он знал, что на стройке немало бывших кулаков, немало и таких, кто осужден за вредительство, в основном специалисты, инженеры и техники, которые здесь ходили в руководителях производства. Один из них, начальник КВЧ, культурно-воспитательной части лагерного пункта, приютил его у себя, в отгорожен от общего барака начальственной на коморки. Костя был благодарен ему за заботу, но в поэму не включил. Как-то не вписывалась туда фигура такого рода. То ли троцкист, то ли представитель еще какой-то левой оппозиции, сидящей по 58-й статье. Вообще, считал Кости ему повезло. Он приехал на канал как раз в такую пору, когда строительство уже заканчивалось. Администрацию и охрану награждали орденами, заключенным за ударный труд и сознательное поведение сокращали срок. Многих, пока он там был, отпустили досрочно, и все это соответствовало его замыслу, очень хорошо ложилось на тему. К нему там тоже относились по-доброму, иногда даже принимали за своего. Когда узнавали, что он начинающий рабочий поэт, подбадривали «давай-давай, напиши о нас», Впечатлений и наблюдений было столько, что по дороге в Москву он решил переписать поэму. Он долго бился над ней. Хотелось убедительнее выразить то великое, что он увидел своими глазами. Сам ощутил настройки. Труд исправляет человека. Поэму «Павел Черный» он опубликовал лишь в 1938 году в сборнике молодых авторов. Пресса ее отметила, но он ее больше никогда и нигде не перепечатал. Иногда Костя спрашивал себя, а напечатали бы поэму «Павел Черный», если бы раньше не появился генерал. Странные случаются в жизни вещи. Сообщение о смерти маты Залка в Испании пронзило его болью. Это был его герой, его идеал. Быть может, именно потому, что он соединял в себе писателя, антифашиста и бойца-интернационалиста. Он читал все его книги, переведенные на русский язык, и на зубок знал биографию генерала Лукача. Строфы бежали одна за другой, словно без всякого участия. Пока еще в небе испанском германские птицы видны, не верьте, ни письма, ни слухи о смерти его неверны. Впервые он прочитал генерала вслух дома. Они жили тогда на Петровских линиях. Мама, Александра Леонидовна, несмотря на скудный семейный достаток, подкармливала целый выводок его друзей и вязала им полосатые кошне. Долматовский, Матусовский, Галай. Они оказались первыми его слушателями. Ему не надо было проверять себя, надо было просто разрядиться. Вечером того же дня, когда генерал был опубликован в газете, Он прочитал его в политехническом. Видавшие виды аудитории, слышавшие здесь и Маяковского, и Пастернака, и Сенина, чуть ли не стоя скандировала «Матезалка» генерал Лукач. Трудно было даже сказать, чей это был триумф – его, автора или посмертного его героя. Он знал, что среди слушателей была Талка, дочь Матызалка. Апофеозом же стал эпизод в «Союзе писателей». Их группу молодых стихотворцев и прозаиков пригласили туда для принятия в «Союз». Говорили, и это подтвердилось, что будет сам Фадеев. Они дрожали, как овечьи хвосты. Фадеев, начиная с предложил Кости прочесть генерала, а следом прочитал стихи сам, наизусть. потом раскинул руки, в размах которых его втянуло, как воронку смерча, Фадеев обнял его, поцеловал троекратно и поздравил со вступлением в Союз. Ассоциация с исторической сценой в Старско-сельском лицее вспыхнула на мгновение в его сознании и погасла, словно испугавшись собственной дерзости. Наутро газеты в подробностях написали, что произошло на заседании секретариата Союза писателей. Дали портреты новых членов Союза. Костя, проснувшись, обнаружил, что он знаменит. Теперь уже не Костя ходил по редакции, а ему звонили отовсюду и просили что-нибудь дать. У него к этому времени столько всего накопилось, и стихов, и поэм. Конечно же, все это требовало доработки, но ведь и то сказать, совсем по-другому работает, когда чувствуешь, что ты нужен. Вслед за надоевшим «Черным» взялся заканчивать победителей о Николае Островском. Вначале показалось, что получается просто пересказ романа. Прочитал раз, другой и даже испугался. Задумался. А что, собственно, он хотел и хочет сказать своим победителям? Объясниться ему в любви? Прославить его подвиг? Нет. Разделить с ним его страдания и боль? вославить его отданность людям? Выразить готовность Костиного поколения пройти тем же путем? Ученики Иисуса Христа, апостолы, Евангелион не читал, но слышал об этом. Записывали его жизнь и его притчи не только для других, но и для себя. Увековечивая в слове его бытие и учение, укреплялись с нем и сами. Сравнение не ахти какое, но он испытывал потребность переписать Нет, не книгу, но саму его жизнь. Островский умер физически, но как Христос нашего времени будет снова и снова воскресать в слове. Мне кажется, он поднимается снова, Мне кажется, жесткий сомкнутый рот Разжался, чтоб крикнуть последнее слово, последнее слово вперед. Пусть каждый, как найденную подкову, себе это слово на счастье берет, Суровое слово. «Веселое слово, единственно верное слово, вперед, вперед!» Он сам последовал своему собственному совету. И отныне его дни превратились в движение и труд. Труд и движение. Упруги трепещущие крылья успеха. Одного не гонит за столье на дружескую пирушку. Слушать и расточать безудержные комплименты, поднимать бокалы за дружбу и творческое безумие. Другого в дорогу изучать Третьего словно магнитом тянет к письменному столу Бросать и бросать в разгоревшийся костер славы Новые-новые листы Его, костью хватало на все